«Ну, так я не слышу твоего ответа», — с улыбкой произнес принц, наблюдая за моей реакцией. «Мне кажется, я подарил тебе достаточно времени, чтобы ты смогла разобраться со своими делами и прийти к итоговому, более правильному решению». «Какого черта?» — злобно бросил Хайден. — Думаешь, что угрозами здесь можно чего-то добиться? Говори что угодно, а ты бессилен перед магией и клятвы, которую сам же и наложил. — Розалин, — вздохнул принц, игнорируя эльфа, словно его тут и вовсе не существует. — Ты не могла бы отослать свою собачонку, которая мешает нашему разговору? — Собачонку? — бросила я, слегка удивляясь такому выражению, после чего осмотрелась и увидела за спиной принца в углу комнаты Пушка, который тем временем протирал окна. «Пушок, ты не мог бы оставить нас? Его высочество, по всей видимости, не любит собак». В это мгновение Хайден злобно усмехнулся, а принц резко обернулся, словно только сейчас заметил, что позади него кто-то был. Пушок же пожал плечами, швырнул мокрую тряпку на подоконник и скрылся в глубине коридоров. «Ну что?» — продолжал злорадствовать Хайден. «Теперь вам никто не мешает говорить». Наконец-то Алари посмотрел в сторону эльфа, буквально пронзая того взглядом. Казалось, что еще немного, и эти двое сойдутся в поединке. Однако они все же сдерживались. «Розалин!» — начал принц, однако на этот раз я решила его перебить. «Думаю...» «Нам больше не о чем разговаривать, Ваше Величество!» Спокойно и немного отстраненно произнесла, кивая в сторону выхода. «Я не изменила своего решения. Тем более я прекрасно знаю, что заставить вы меня не можете». «Розалин!» — тихо произнес принц, на лице которого на одно мгновение мелькнула злость, но тут же исчезла, отчего даже возникло жуткое и дискомфортное ощущение. «Розалин, Чуть мягче повторил он, снова улыбнувшись. "Ну и почему же мы в дверях стоим? Неужели я даже не заслуживаю чашечку чая и одного из твоих популярных десертов?" Хайден уже собирался что-то грубое сказать принцу, но я его вовремя остановила, после чего указала Аларе на свободный столик. "Присаживайтесь, сейчас приготовлю чай", бросила я, направляясь в сторону кухни, но тут — Зачем же? Пусть эльф идет и все приготовит, — мягко произнес принц. — Раб обязан прислуживать своему хозяину, а не наоборот. — А мы пока, как цивилизованные люди, поговорим. — Хорошо, — согласилась я, присаживаясь напротив принца. — Хозяйка, мне эта мысль не нравится. Он начал Хайден, но я вовремя его остановила. «Все нормально», — улыбнулась Эльфу. «Он все равно мне ничего не может сделать из-за клятвы. Пожалуйста, приготовь нам чай». Хайдену ничего не оставалось, кроме как согласиться, продолжая косо смотреть в сторону Алари. Казалось, что еще немного и вспыхнут искры от напряжения. И вот, наконец-то, эльф скрылся, оставляя меня с принцем в полном одиночестве. Мягкая улыбка Алари, хоть и выглядела нежной и даже романтичной, у меня она вызывала одно только недоверие. Да и в мыслях был далеко не принц, а братья, которые до сих пор находились на кухне. Я буквально молилась мысленно, чтобы они там и оставались, подумав в первую очередь о своей безопасности. Без понятия, что еще удумает Алари, когда увидит всех троих наследников семьи Арчер вместе. Но рисковать не стоит. «Знаешь», — неожиданно начал принц, — «я не понимаю, что именно тебя не устроило в моем предложении. Может, у тебя есть какие-нибудь определенные условия? Больше денег? Больше власти? Может, новые земли?» или, возможно, заниматься бизнесом, как сейчас. Я ведь ничего этого не запрещаю. Наоборот, буду даже всячески поддерживать тебя в этом направлении. А на королевском уровне поставлю в пример. На тебя все светские леди будут равняться. То, что раньше считалось дикостью, скоро станет нормой. Так почему же ты мне отказываешь? Ведь и супруга подберу под твои вкусы. Если ты боишься, что он будет уродлив, стар или агрессивен, то не стоит. Разумеется, он будет не таким уж красивым, как я или эти твои эльфы. Однако и уродом его не назовешь. По возрасту где-то наш ровесник. А касаемо агрессии, то при любом подозрении ему придется отвечать передо мной. «Зачем вы снова начинаете эту тему?» — холодно спросила у Алари. «Если уж на то пошло, то даруйте титул герцогини Маргарите, вашей возлюбленной, а после женитесь на ней сами или предложите своему солдату, все равно. Я не желаю возвращаться в королевство Коллинз. Меня вполне устраивает та жизнь, которая есть сейчас». «Ах!» — вздохнул принц, прикрывая ладонью глаза. «Поэтому я совершенно не понимаю тебя, Розалин. Чего же тебе не хватает? Чего ты хочешь? Просто назови цену, я приму любые условия. Неужели это что-то настолько невыполнимое, что даже мне, наследному принцу, не по силам исполнить?» «Ваше Высочество!» — спокойно начала я, не повышая голоса. Мне трудно объяснить что-либо человеку, который отказывается слушать. Я множество раз повторяла, что меня не интересует власть. Я хочу свободную жизнь, в которой отсутствуют дворцовые интриги и сплетни аристократии. Не желаю быть с тем человеком, который женится на мне чисто из-за чувства долга службы. Я человек, а не знамя которое можно воткнуть в захваченную контролируемую землю. У меня нет другого выбора. Вновь протяжный вздох. Я должен найти способ уговорить тебя. В ином случае проблем среди аристократов не миновать. Дележка земли неизбежна, а если это начнется, то может перейти практически в гражданскую войну. Более того, страна станет легкой мишенью для соседних королевств. Будь мы в другой ситуации, я бы с радостью отпустил тебя, но не сейчас. Пойми, мы заложники данной ситуации. Выбор есть всегда, не соглашалась я. Просто вы предпочитаете идти по легкому пути однако мне все равно, что будет с королевством. Мы уже разговаривали на эту тему, так что проходить одно и то же снова не вижу смысла. «Розалин», — протянул принц, «может, ты хочешь доминировать в отношениях?» «Что?» — ахнула я, не понимая вопроса. «Ты очень изменилась, Розалин». Продолжал принц, все так же улыбаясь, однако глаза не выражали радости. «Словно тебя подменили. Я прекрасно помню то время, когда ты следовала рядом, очарованная мной. Выполняла любые мои капризы. Достаточно было лишь раз улыбнуться. Однако сейчас все по-другому. Может, хочешь...» чтобы я начал бегать за тобой. В принципе, я и так пришел сюда, в тихий уголок другого королевства, но готов продолжить играть по твоим правилам. Что дальше? Смешаешь меня с грязью или отдашь какой-нибудь грязный приказ? Ведь это то, чего ты хочешь, верно? Что? Повысила голос, после чего резко поднялась со стола. «Нет! Разумеется, нет! Вы меня не интересуете ни в каком виде!» Вот только принц словно не слышал меня. Он словно сошел с ума, не желая меня слышать. Просто вслух перебирал все возможные причины моего отказа, после чего выбрал для себя самый возможный и приступил к реализации желаемого. Выглядело все так, словно Аларе не может поверить и принять тот факт, что что-то идет не по его указке. Конечно, он принц, который привык всегда получать то, что хочет. А теперь появилась я, которую никак не получается разгадать. Кто добровольно откажется от титула? Кто добровольно уедет черт знает куда? Кто откажется от власти и высокого положения в обществе? А тут еще и кризис в стране надвигается похоже он наконец то осознал что угрозой меня не сломить осталось последнее соблазнить леди Розалина арчер начал аларик встав передо мной на одно колено окажешь ли ты мне честь стать моей же на последнем слове изо рта Лари вырвался густой сгусток крови который плевком упал на пол по подбородку потекла алая струя но принц Лишь спокойно вытер следы крови на своем лице, снова улыбнулся и продолжил. Женой. Это магия клятвы. Она действует. Алари поклялся, что разорвет со мной помолвку, и мы разойдемся в разные стороны. Но теперь сам же пытается нарушить клятву, от чего страдает его тело. Ваше высочество! Воскликнула я с отвращением, замечая, что кровь, вырывающаяся из его рта, усилила поток. «Я отказываюсь!» Кровь прекратила идти, но Аларе это не удовлетворила. «Что же?» — тихо произнес он. «Тогда...» «Донг!» — договорить принц не успел, так как рухнул на пол, потеряв сознание. А за его спиной тем временем выглянул Майкл с моей слегка помятой и уже опробованной чугунной сковородкой в руках. Парень тяжело и напряженно дышал, прожигая алым взглядом бессознательное тело принца. Причем еще крепче рукоять сковородки держал, заранее замахнувшись ей, чтобы в случае быстрого пробуждения Алари действовать незамедлительно. Но принц даже не шевелился. «Майкл!» растерянно бросила я, после чего юноша наконец-то опустил сковородку. — И это принц? — гневно спросил брат. — И это тот, кто должен был стать твоим мужем? Что за отброс? Что он вообще удумал? И этому человеку я собирался давать клятву верности? — Хороший удар, а дальше я сам, — донеслось со стороны кухни. Обернувшись, увидела, как к нам спешил Хайден с большим льняным мешком, в которых обычно держали овощи. «Хозяйка?» — обратился ко мне эльф, расстилая мешок на полу. «Сковородка! Это у вас семейная?» «Что?» «Нет-нет, ничего!» — тут же отозвался эльф, начиная запихивать принца в мешок. «Что ты делаешь?» тут же спросила, чувствуя нарастающую панику. «Не бойся, хозяйка!» — усмехнулся Хайден. «Уверяю, что когда он начнется, то будет считать, что просто перепил в какой-нибудь таверне». Ловким движением рук эльф забрал тело принца и покинул усадьбу, оставив меня в полном шоке, а Майкла с чувством легкого разочарования. Однако я все же надеюсь, что в третий раз А Лари сюда не рискнет приходить.